Глава сороковая. Всё по плану. Светлана Асаш. До дамских комнат нас обеих отправились сопровождать принц Гарён и Шон. Всю дорогу мы с Нейлей наигранно увлечённо обсуждали последние веяния лаиртийской моды. Даже не думала, что знания об этом бесполезном для меня деле всё-таки когда-нибудь пригодятся. Но сейчас уроки Ланарии и Деида пришлись кстати. Естественно, мужчины не пытались хоть как-то участвовать в обсуждении таких важных вещей, как кружева или ленты, а потому они в основном молчали. Впрочем, путь до роскошных апартаментов, которые больше напоминали небольшую комнату отдыха, чем санузел, много времени не занял. И, разумеется, Шон и принц Гэрион в это помещение за нами не последовали, но осмотрели его прежде, чем позволили нам войти. «И что дальше?» Тихо спросила принцесса, когда мы остались наедине. «Не знаю. Если честно, то времени на продумывание и обсуждение деталей у нас практически не было. Давай немного подождём». Предложила я, оглядываясь на несколько дверей, за которыми скрывались места для уединения. «Да, понимаю. Ты уверена, что всё получится?» Заламывая тонкие аристократичные пальчики, заметно нервничала эльфийка. «У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, когда Герион и твой супруг пошли проверять туалет». Так и было задумано. У лаэртийцев не должно возникнуть подозрения в причастности драконов к нашему похищению. «Нам нужно просто довериться мужчинам», сказала я, стараясь передать уверенность, которой не испытывала сама. «Да, ты права. Я просто очень переживаю. Всё произошло так внезапно. Вообще-то я не склонна к необдуманным поступкам». «Но ради своего Алая я готова на любые безумства», — призналась блондинка. «Если честно, то в этом отношении я немного завидовала драконам и эльфам. Они только увидели друг друга, что-то внутри дрогнуло, и всё. Сразу любовь и никаких сомнений. Мне осознание того, что Шонарь и мой мужчина, далось сложнее. Я задумалась буквально на минутку и не сразу ощутила, как в комнате возникло странное напряжение сродни электрическому». А потом прямо в центре образовался портал. Наверное, нам нужно в него войти, предположила Нилия. Да, скорее всего так и есть, согласилась я. И Шон говорили про какого-то мага по имени Маркус, но как именно этот человек должен нас переместить, не оговаривалось. Давай вместе, предложила я, протягивая руку Нилии. Да, вместе. — повторила эльфийка, неожиданно крепко сжав тонкими пальчиками мою ладонь. А потом мы вместе шагнули в серебристую гладь пространственного разрыва. Несколько секунд мы были дезориентированы, а потом, когда огляделись по сторонам, то сильно удивились. «Святой лес!» — произнесла Нилея. «Лучше и не скажешь». Согласилась я, оглядывая зловещие чёрные скалы, низкоползущие серые облака и редкие низкие сухие на вид кустарники, росшие в каком-то ущелье, где мы очутились. «Так и было задумано», — уточнила Ниэлея, с опаской осматриваясь по сторонам. Никакого мага поблизости не было. Мы были совершенно одни. «Не думаю». Дроссар что-то говорил про свой охотничий домик, расположенный на границе с оборотнями. Припомнила я. «Ладно, сейчас я попробую сориентироваться», — сказала принцесса эльфов. Блондинка отпустила мою ладонь, а потом жала пальцами красивый каплевидный колон, висевший у неё на шее. Эльфийка прикрыла глаза, наморщила идеально гладкий светлый лоб. Но ничего интересного не произошло. «Не выходит?» — спросила я, когда пауза слишком затянулась. «Я ничего не понимаю. У меня не получается получить отклика у природы». «Похоже, что мы не на Ауре, и этот мир, он как будто мёртвый. Движения энергии почти нет, а то, что удалось ощутить, меня пугает». Не порадовала меня новостями избранная драссара «Нилия, я думаю, нам нужно поскорее найти какое-нибудь укрытие. Посмотри туда». Указала я на горизонт, откуда на нас двигалась стена дождя. Ветер уже начал усиливаться, поднимая пыль и бросая нам в лицо мелкие сухие веточки. Да. Ты права, согласилась растерянная девушка. Мы стали оглядываться, пытаясь найти что-нибудь подходящее, но единственным местом, которое могло хотя бы как-то спрятать нас от дождя, оказалась темная пещера, до которой нужно было еще добежать на наших каблуках. Нилия, ты можешь проверить, нет ли у этого грота хозяев? Не хотелось бы превратиться в чью-то закуску. А заботилась я, когда мы уже почти дошли до укрытия. С неба уже срывались первые холодные капли, а ветер бил в лицо, давно растрепав тщательно уложенные волосы. «Там пусто, нигде поблизости не чувствуется ничего живого, и это проблема», сказала эльфийка, поддержав меня, когда я чуть не упала, оступившись на острых камнях. «Магия и жизнь эльфов зависят от природы. Сейчас все мои силы тратятся только на то, чтобы держаться в этом ужасном месте. Если нас скоро не отыщут, то долго здесь я точно не протяну». «А ты? Ты же можешь магичить? Сумеешь отправить вестник своему Райну?» «Наверняка произошла какая-то ошибка. Сбился портал или ещё что-нибудь?» Разумно предположила моя напарница по несчастью. «Не могу», — честно призналась я, корабка вверх по скале. Издалека казалось, что пещера близко, но она располагалась в трех метрах над землёй, и туда ещё нужно было добраться. «Почему? Я чувствую в тебе большой потенциал». «Уверена, тебе хватит энергии, чтобы дозваться до мужа», — удивлённо сказала Нилея, легко подтягивая меня в пещеру. «Потому что я не умею колдовать», — тяжело дыша призналась я, прислонившись спиной к холодному камню. «Как это? Почему наследницу одного из знатных магических родов не учили управлять своими силами?» Изумилась принцесса, которая, к слову сказать, запыхалась гораздо меньше, чем я. Ливень, от которого мы бежали, за пределами пещеры уже лил стеной, создавая сильный шум. «Никто меня не учил потому, что я не Ланария Деида. Пойдем чуть глубже, там я тебе все расскажу», — громко произнесла я, перекрикивая грозу.